Глава 53. В пижаму я переодевался в ванной. Никогда не раздевался перед родными. Каждый раз, когда мы обнимались, я надеялся, что никто не нащупает шрам. Однажды вечером я решил было признаться. Мама готовила ужин. Мы поели за маленьким столом в кухне, потом переместились в гостиную. Сердце мое быстро колотилось. Зачем рассказывать, что хорошего из этого выйдет? Потом наступила суббота, и мама с уатом захотели пройтись по магазинам. Мы с отцом решили остаться дома, встретиться с ними позже в городе и поужинать вместе. Мне нужно тебе кое-что рассказать. Вдруг услышал я собственный голос. Нечто важное. Отец взглянул на меня. И я подумал, что именно так он выглядел, когда был молодым, когда он был таким, как я сейчас. Я участвовал в демонстрации в апреле 1984 в тот год, когда уехал из дома. Поэтому я не могу вернуться. До этого места, кажется, прошло нормально. Я был среди тех, кого ранило. Он резко вскочил на ноги, лицо его встревоженно потемнело. «Где?» на Сент-Джеймс-Сквер перед посольством. «О чем ты? Ранение? Ранение где?» «Совсем легко». «Где?» — повторил он, и теперь это прозвучало как команда. «Куда ранен?» «Сюда». Я показал на грудь. Его обезумевшие пальцы метались по всему моему телу, пытаясь расстегнуть на мне рубашку и одновременно стянуть ее. Я повернулся к нему спиной и сделал это сам. Он вцепился в мою майку, и ребенок, которым я был когда-то, отдался в его руки. То, что произошло дальше, пронзило меня насквозь. Мой отец, самый высокий мужчина из всех, кого я знал, склонился и принялся водить пальцами по моему шраму, читая его, обходя вокруг меня, следуя за изгибами раны, и слезы ползли по его лицу. «Мальчик мой!» — шептал он. Я уверял его, что все на самом деле не так плохо, что я быстро поправился, что никаких последствий не осталось, совсем никаких. «Честное слово, я совсем здоров!» — твердил я. Отец хлопнул меня по щеке. Не сильно, совсем не сильно. Скорее в шутку, чем в наказание. Он ударил меня еще раз, но так же невыразительно, как и в первой потом извинился и поцеловал в эту щеку. — Не надо было, — сказал он и болезненно поморщился. — Не надо было, не надо. До нынешнего дня я так и не знаю, что он имел в виду. Не нужно мне было идти на демонстрацию, быть подстреленным или держать это в тайне от родных. Возможно, все сразу. Или, может, он вообще обращался не ко мне, а к человеку, стрелявшему в меня, или к политической обстановке в целом, из-за которой это несчастье стало возможным. А может, он говорил это и не мне, и не виновнику, и вообще никому, а исключительно себе, что ему не следовало отпускать меня из дома. Отец, прошу тебя, со мной все хорошо. Я надел рубашку, отец словно оцепенел. «Пойди умойся, пожалуйста, а я сварю кофе». Сожаление накрыло меня. Вползло змеей от лодыжек до шеи. Мы сели за маленький столик у окна, и я налил кофе. Он жаждал узнать все подробности. С кем я пошел на ту демонстрацию, что убедило меня и так далее. Впервые я выложил все до мельчайших деталей, ничего не утаивая. Я рассказал, что не собирался участвовать, что пошел за компанию с другом и что просто хотел увидеть Лондон. Тень облегчения скользнула по его лицу. — Ты же меня знаешь, — сказал я. — Знаю, — согласился он, — потому и не ожидал от тебя ничего подобного. Усама сказал, что ты написал статью. Это тоже довольно скверно, но такое. И кто же тот друг? что потащил тебя туда. Он меня не тащил. Я пошел по собственной воле. И вообще это уже не имеет значения. Отец хотел посмотреть на медицинские документы. Я принес, и он прочел их от корки до корки, а затем я наблюдал, как он мысленно проходит тот же путь, что и я в те первые дни. Пытался ли я изменить записи в медицинской карте? Ты их хорошо просил». «Настаивал?» Потом он захотел узнать, что было дальше. «Я рассказал все. Больница, жизнь Ураны, поездка в Испанию, помощь и руководство профессора Олбрука. Все вплоть до настоящего момента». «Прости», — сказал я и поцеловал его руку. «Бедное дитя», — вздохнул отец, — «и вынужден был скрывать от меня все эти годы». У меня не было выбора. «Как подумаешь, что ты тут один?» Начал он, и голос его дрогнул. «Я нужен отцу», — подумал я. Взял его за руку. «Сейчас все хорошо», — повторил я. Так легко было лгать ему. я лгал. Со страстью и убежденностью в голос я утверждал, что, кажется, стал лучше что Бог пожелал, чтобы это произошло, дабы избавить меня от худшей участи, что скоро настанет день, когда я смогу вернуться домой. «Ничто не длится вечно», — повторил я те самые слова, что он много раз говорил мне в детстве, когда я разбивал коленку или лежал в постели с больным животом, или когда мне нужно было бесконечно готовиться к экзаменам. «Я вернул эти слова отцу» и, значит, ему ничего не оставалось, кроме как согласиться со мной. Потом я процитировал знаменитую строку «Удар, который не ломает твою спину, укрепляет ее», приписываемую Амару Аль-Мухтару, хотя именно мой отец всегда утверждал, что, кроме как в фильме «Лев пустыни», поставленном Мустафой Аккадом, где великого героя сыграл Энтони Куин, нет никаких исторических свидетельств того, что Аль-Мухтар когда-либо произносил эти слова. Я пустил вход эту старую артиллерию, в то время как внутри меня пылала ярость, я не в силах был избавиться от образа отца, заплаканного и потерянного, склонившегося передо мной, когда он проводил пальцами по моему шраму, словно надеясь найти дорогу обратно к тому мальчику, которого он знал. «Я хочу сходить на Сент-Джеймс-сквер». Увидеть это место своими глазами. «Я могу отвезти тебя туда», — предложил я, но сразу поправился. «Нет, давай не будем этого делать, прошу». «Почему?» — возразил он, но затем, когда я не сумел объяснить, согласился. «Но ты прав». С этого момента папа стал очень тихим и нежным. Мы отправились на Пикадилли, где должны были встретиться с мамой и Исуад. Среди всех этих огней и городской суеты он казался маленьким и растерянным, полным сомнений. «Только никогда не рассказывай матери», — попросил он. «Но она все поймет, едва увидев тебя», — подумал я. И тут они появились, и отец надел привычную маску, улыбался. «Мы решили», — объявил он, — «изменить план». «Мы не пойдем в ресторан, мы купим сэндвичи и пойдем в кино». И повернулся ко мне. Правильно, Халут. В кинотеатре он велел Суат, ступай, сядь рядом с мамой. Когда погас свет, я почувствовал, как отец погружается в размышления. Он прижался губами к моему уху и прошептал. «Твое дыхание! Оно восстановилось полностью!» Абсолютно! Прошептал я в ответ. Одышки нет никакой. Даже когда бежишь, даже тогда. Единственное, что мне сейчас мешает, это моя лень, сказал я, но, взглянув на его лицо, не увидел улыбки. Ну, вы ли ты влюбленные, сказала мама, наклонившись ко мне. Только несколько первых месяцев уточнил я для папы, поразмыслив. «Но не сейчас». «Хорошо», — кивнул отец. «Не помню, что мы смотрели. Все мои мысли были обращены только к отцу. На середине фильма, ровно в тот момент, когда я понадеялся, что отец отвлекся на сюжет, он произнес, окатив теплом дыхание мое ухо, «У каждого тирана бывает свой конец». Он смотрел на меня, ожидая реакции. Я знал, что мое лицо, как и его, освещено светом экрана. «Скоро», — сказал он, — «ты вернешься домой». В полумраке кинозала мы просидели в полном молчании до самого конца фильма. В автобусе по пути домой мама с Суат дразнили нас по поводу нашей внезапной близости. «Вот так оставишь их на полдня!» и теперь они только и делают, что перешептываются друг с другом», — смеялась мама. «Что с вами такое? Что вы там замышляете?» Ночью я просыпался несколько раз, но лежал, не шелохнувшись. Ко мне вернулись детские страхи. Я замирал, прислушивался к тишине и знал, что отец тоже не спит. Когда нервное возбуждение миновало, и я выдохся, то подумал, что больше ничего не могу с этим поделать, ничего не могу сказать, ничего не могу дать и ничего не могу вернуть. В оставшиеся дни отец был все так же внимателен, нежен и ласков. По пути в аэропорт его рука все время тянулась к моей, держала меня под локоть, сжимала плечо. Когда мы обнялись на прощании, он стиснул меня так сильно, что я едва мог дышать. «Никогда не забывай, что я тебе сказал!» «И что же это?» — поинтересовалась мама. «Это тебя не касается», — ответил он. «Это наше дело. Мое и моего сына». Вечером я поехал к Ханне. Дух семьи окружал меня. Их запахи пропитали мою одежду, мои волосы. И я хотел быть с ней, прежде чем этот дух развеется. Я рассказал о приезде родных, о том, что мы делали вместе, какие блюда они мне готовили, о наших полуночных разговорах в темноте. Больше всего ее позабавило то, что мы все спали в одной комнате. Я рассказал ей, что последние несколько дней у меня щеки ныли от улыбок. — Как бы я хотела познакомиться с ними, — сказала она. — Познакомишься. В следующий раз. Пообещал я.